Глава 5 Арти как обстановка. Спрашиваю у нейросети, несясь на всех парах к нужной базе дроидов. И, несмотря на всю спешку, у меня почему-то такое ощущение, что сильно опаздываю. Хотя ощущение это ничем не подкреплено, Арти ни о каких новых серьезных проблемах пока не сообщала. Всего пробежать нужно около 600 километров. Не так уж и много, бегало на гораздо большее расстояние, но вот ограничение по времени? При самом лучшем раскладе я успею добраться до нужного места часа за два с половиной, хотя, скорее всего, за все три или 4. А это просто куча времени, за которое может произойти все что угодно. Я понимаю, почему Арти отправила меня именно сюда. Но нелогичнее было бы послать меня куда-нибудь поближе, куда бы я точно успел. А так, пока добегу до этой крупной базы, то все уже может закончиться. Пока без особых изменений. Атаки подверглись еще 4 базы. Всего в данный момент под атакой находятся 14 баз слияния. Попытки взломать защиту баз продолжаются, но больше пока ничего не происходит. Все это время наши неизвестные противники только упорно пытаются взломать базы, уточняю у нее, слабо веря в это, как-то уж подозрительно. Да. И больше вообще ничего не делают. Во всяком случае, у нас не получилось это обнаружить. Мощность атаки увеличилась, но на этом все. Даже методы самой атаки не изменились. И все довольно стандартно и понятно. Ничего необычного. Тебе не кажется это странным? Кажется. Поэтому все силы на атакованных базах приведены в полную боевую готовность. Но что-либо сделать мы пока не можем. Только защищаться. Есть какие-нибудь зацепки, которые могут указать, кто стоит за атакой? Нет. Ничего. Это может быть кто угодно. Применяются полностью стандартные методы. Ну, хоть что-нибудь. Ничего. «Сергей, если что-то будет, я тебя обязательно скажу, а пока продолжай бежать, тебе осталось уже немного». «Ладно, выбора особо все равно нет. Сосредотачиваюсь на дороге. Вернее, ну как сосредотачиваюсь? Как показала богатая практика, быстрее я бегу, когда наоборот слегка отключаюсь от тела и не мешаю ему выполнять поставленную перед ним задачу. Вот так делаю и в этот раз». Еще 30 минут быстрого бега, и до нужной базы осталось буквально несколько километров. Сбавляю скорость, внимательно осматриваясь по сторонам и вслушиваясь в окружающее пространство. Ничего подозрительного. И за все время, что бежал сюда, тоже ничего такого не встретилось. Если бы не Арти, то ни за что бы не подумал, что здесь сейчас атаке подвергается одна из баз слияния. «Да, атакуют не физически пока, но все же». «Так, Сергей, притормози», — попросила Арти, неожиданно заговорив спустя столько минут молчания. «Что нужно делать?» — спрашиваю у нее, без возражения еще сильнее замедляясь и переходя на шаг. «Мы смогли вычислить, откуда нас пытаются взломать». Это сложная сеть с более чем сотни объектов, и каждый из них служит узлом для этой сети и используется для атаки на наши базы. Тебе нужно проверить ближайший. А откуда управляют этой сетью, не выяснили? Нет. А почему не отправить наших дроидов туда и не накрыть все эти узлы одним разом, спрашиваю из любопытства, уже направляясь в нужное место. Если слияние и Арти все правильно вычислили, то мне до него бежать еще 2 километра. Лишний риск. Мы все еще не знаем, что приготовлено у наших врагов. Вдруг они опять провернут то, что сделали с базой в Финляндии. Именно поэтому мы пока не рискуем выводить дроидов за пределы базы. Там они будут гораздо слабее защищены от взлома. А меня, значит, не жалко, да? Мы уже говорили про это. «Ладно, ладно, бегу же уже. Есть предположение, что именно используется в качестве узлов и с чем там мне готовится столкнуться. Продолжаю надоедать Арти вопросами, направляясь к указанному ею месту. Информация о нем появилась в моей памяти, и до него на самом деле совсем недалеко». «Без понятия. Там может быть все, что угодно. В любом случае, это должно быть что-то, оснащенное довольно мощными передатчиками». Скорее всего, также это нечто способно перемещаться. Хотя допускаю и неподвижный вариант, но это менее вероятно. Некоторые места, в которых сейчас находятся эти объекты, проверялись дроидами недавно, и там ничего подозрительного не было. Короткий забег, и, судя по данным Арти, я приблизился к нужному месту. Замедляюсь и, активировав маскировку, осторожно прохожу последние десятки метров. Пока все тихо и спокойно, а по пути сюда на меня никто не напал. Интересно, что там такое будет? Неожиданно посреди деревьев встала видна неподвижно стоящая фигура. Замираю и смотрю по сторонам. Вроде бы больше никого не видно. Используя радар, тот же результат. Или другие маскируются под деревья, или же этот некто здесь один. «Арти!» «Это оно?» — спрашиваю нейросети, обходя по кругу фигуру и внимательно рассматривая ее. На первый взгляд она не шевелится и вообще не проявляет никаких признаков активности, просто стоит, и на этом все. На меня под маскировкой пока тоже никак не отреагировала, а еще она мне что-то очень сильно напоминает. «Судя по всему...» Вычисленные координаты указывают на это место, и в данный момент перехватываю исходящие оттуда мощные сигналы. Так что да, это то, что нужно тебе. «Слушай, это же дроид с финской базы?» Спрашиваю, наконец-то поняв, что мне напоминает эта фигура. Вернее, кого? Правда, похоже, кто-то хорошо над ней потрудился перед тем, как пригнать сюда. Во всяком случае, внешний вид сильно изменился. Стала мощнее броня, кажется, поменялось вооружение, и появились хорошо видимые антенны, торчащие из его спины и уходящие вверх метра на Наверное, «Наверно», — как-то очень неуверенно ответила мне Арти. «Что дальше делать?» Сделав круг вокруг стоящего дроида, возвращаюсь к месту, откуда начал, и продолжаю наблюдать за ним. Соваться к нему просто так не спешу, наученный прошлым разом, что его неподвижность может быть очень обманчивой. А то сунусь, он вдруг живет, а я его раньше времени разберу на запчасти. Потом Арти будет бухтеть. Это, конечно, в лучшем случае хотя вариант, что он меня разберет на запчасти, даже рассматривать не хочется, да и как-то не верится в него. Тебе нужно подойти к нему и установить прямое подключение. Дистанционно подключиться не получается, он словно не улавливает мои сигналы. Что-то непонятное. И тогда попробую взломать его. Возможно, в этот раз получится. И да, он точно не отключен, Так что будьте внимателен. Как скажешь. Трансформировав одну руку в клинок, иду к дроиду. 5 метров до него. Никакой реакции на меня. 2 метра, он все так же неподвижен. Останавливаюсь в шаге от него. Тут точно должен быть какой-то подвох. Почему он никак не реагирует на меня? Вскрывать голову. Уточняю у Арти с сомнением, разглядывая дроида вблизи. Теперь отлично видно, что его сильно переделали, и никаких сомнений в этом больше нет. Только вот выглядит все это как-то очень небрежно и грубо. Да, на нем теперь массивная на вид броня, вот только хорошо видны неаккуратные сварные швы, и в целом она выглядит... Какой-то кривоватый, словно в спешке ее делали и не особо следили за тем, что получается в итоге. Да, если это та же модель, то они должны быть там. А может, стоит лучше перед этим обезвредить его? Это может активировать режим самоуничтожения или еще какую-нибудь ерунду, и тогда точно ничего не получится. Так делай, наживую. Ладно. Продолжая внимательно следить за дроидом, осторожным ударом вскрываю броню на его затылке. Голова, кстати, на первый взгляд изменениям не подверглась. Подцепив пальцами край брони, оттягиваю ее, вижу разъемы на месте, касаюсь пальцем их и жду, когда Арти установит подключение. Что интересно, дроид все еще никак не отреагировал на происходящее с ним. Я понимаю, что он не чувствует боли, но не понять, что тебе вскрыли голову. Неужели у него все ресурсы уходят на атаку базы и ничего не осталось для наблюдения за округой? С трудом в такое верится. Хотя подключилась. Пока все системы дроида работают нормально, никаких аномалий не видно, начинаю взлом. Неужели у нас получилось? Да еще и с первой попытки. Даже не верится как-то. Но радоваться и расслабляться раньше времени не спешу. Вот не отпускает меня ощущение какого-то подвоха или неправильности. Слишком уж просто получилось. Конечно, Арти и Слияние потратили время и ресурсы, чтобы обнаружить этого дроида, и это еще занимаясь параллельно противостоянием вражеской атаке, но все равно слишком просто. А еще, с хрена ли этот дроид, стоит и ни на что не реагирует. Было бы гораздо меньше вопросов, если бы он пытался отбиваться от меня. Прошивка ядра кем-то сильно доработана, но это точно дроид с финской базы. Взлом происходит успешно. Если ничего не случится, то совсем скоро этот дроид будет полностью под моим контролем, оповестила меня Арти. Если ничего не случится, это обнадеживающе звучит, «Ну а пока я продолжаю стоять, смотреть по сторонам и поглядывать на дроида. Вдруг он выкинет сюрприз какой». «Готово», — произнесла Арти спустя секунд 10. Обошла защиту. Она оказалась относительно простой. Никаких неожиданностей пока. Системы дроида под моим контролем. Считываю информацию по системам, сканирую ядро, подключаюсь к вражеской сети и начинаю ее изучение. Мы со слиянием не ошиблись. Они все объединены в одну большую сеть для координации атаки на наши базы. Еще откуда она управляется? Еще несколько минут тишины, и вдруг замечаю, как дроид вздрогнул. «Арти, это ты сделала?» Спрашиваю мысленно, настороженно смотря на вдруг зашевелившегося дроида. Но в ответ тишина. «Арти!» Уже не просто спрашиваю, а буквально кричу мысленно. Впрочем, не похоже, что это дало какой-то результат. Дроид же сделал шаг вперед, разрывая установленное с помощью нанороботов соединение и отходя от меня. Что мне делать? Атаковать его пока не поздно? Или это так и нужно? Почему Арти молчит? Несмотря на дикое желание ударить по дроиду клинком, не делаю этого. Оставшись на месте, продолжаю наблюдать за ожившим дроидом. Он же, сделав несколько шагов прочь от меня, остановился и развернулся ко мне, смотря в мою сторону. Он что, видит меня? Под маскировкой? Да блин, опять эта херня, что меня все подряд под ней засекают. Арти! тихо зову вслух свою нейросеть. «Ты...» Вдруг произнес дроид механическим голосом, и к кому он обращается, догадаться несложно. Все же он каким-то образом видит меня. Неприятно, но, видимо, пора уже привыкнуть к этому и перестать так каждый раз удивляться. Я гениально отвечаю ему, прикидывая, как бы удобнее с ним разобраться. Не знаю, что за хрень тут творится, но не похоже, что это было запланировано. Во всяком случае, Арти. «Так что, пожалуй, разберусь я с этим дроидом сейчас, а потом, если что, получу от Арти. В конце концов, если это сделала она, то о таком надо предупреждать заранее». «Я ждал нашей встречи», — произнес дроид, продолжая смотреть на меня, но больше ничего пока не предпринимая. Нет, все-таки не похоже, что это сделала Арти. «Кто ты? Мы знакомы?» Спрашиваю у него, внимательно вслушиваясь в окружающее пространство и изучая данные с радара. И похоже, пока что мы здесь все еще одни. Ты знаешь меня. Я знаю тебя. Блин, шикарный ответ, от которого мне стало же так все понятнее. И под каким именем я знаю тебя? Нулевой. Оу, ну круто. Хотя и ожидаемо, ведь Арти с самого начала говорила, что это он стоит за всем этим. Правда, кое-чего я все же не понимаю. А нахрена он сейчас со мной разговаривает? Тянет время? Просто захотел зачем-то со мной поговорить? И зачем вообще представился? Кто знает, что у него на уме? Что тебе нужно? Не мешай мне. И, возможно, я тебя не трону заманчивое предложение, но я, пожалуй, откажусь. Нет у меня доверия к нему, да и не мешать не смогу, учитывая, что он, судя по всему, хочет забрать себе обратно слияние, а у меня на него уже грандиозные планы. А если нет, тогда ты умрешь, и в этот раз окончательно. Какой информированный и грозный гад. «Арти!» «Да где ты там?» — мысленно кричу нейросети, срываясь с места и подскакивая к говорившему дроиду. «Все равно наша беседа, похоже, подошла к концу, а время, скорее всего, играет сейчас против меня». Быстрый удар коленком и его голова провалилась в снег, отделенное от туловища. Противник ничего сделать не успел, кажется, он вообще ничего не заметил. И почему-то мне кажется, что он точно не знал, где я нахожусь только примерно. На всякий случай еще несколькими ударами разделяю тело дроида на отдельные части. Над его броней и в самом деле неплохо поработали, туловище совсем не хотел рубиться. Закончив разбирать дроида на запчасти, оглядываюсь по сторонам. Кажется, все по-прежнему тихо. «Арти!» — снова зову нейросеть. И опять тишина в ответ. «Не нравится мне это». Почему она молчит? Что с ней случилось? И что мне делать дальше? Ничего другого не приходит в голову, кроме как бежать на базу дроидов, к которой и добирался до этого. Еще раз оглянувшись по сторонам и ничего подозрительного не заметив, быстро бегу к базе. На ходу прислушиваюсь к своим ощущениям, пытаясь понять, есть ли что-то неправильное в них. Если с Арте что-то случилось... Что это могло и, скорее всего, зацепило и меня, а значит, что-нибудь да должен почувствовать. Но ничего, кажется, все нормально. Ни хрена, блин, не понимаю. Примерно за метров сто до места, где должен быть вход на базу дроидов, перехожу на шаг и оставшееся расстояние крадусь, следя за окружающим пространством. Звуков сражения не слышно. Значит, на базе не идет бой сейчас. И, наверное, это радует. Да и так незаметно, чтобы тут проходили значительные силы. Никаких следов. Хотя могли зайти из другого направления, так что это не показатель. Пройдя оставшееся расстояние, добираюсь до входа на базу дроидов. Никакого наземного строения не оказалось. Опять спуск посреди земли, закатанный в бетон. Но в отличие от базы в Финляндии, здесь он гораздо больше и солиднее. Сразу чувствуется разница между этими базами. В масштабах, так сказать. Ничего подозрительного не заметив поблизости, подхожу к спуску и смотрю, что там. А там, на первый взгляд, ничего такого. Лишь ворота почему-то открыты. прям как на предыдущей базе. Неужели все-таки ее взломали? И Арти тоже угодила под это. «Быстро как-то. Ведь столько часов защита баз держалась. Что изменилось? Почему вдруг нулевой решил перестать тянуть? Из-за меня? Блин. А может, он вообще так затягивал, чтобы я показался?» Звучит очень похоже на правду. И это хреново, ведь значит, что меня выманивали, и у него это получилось. Однако я не совсем понимаю, что будет дальше. Сейчас все дроиды набросятся на меня и попытаются прикончить? Или у нулевого какой-то другой план. Фигня все эти вопросы. Есть и поважнее. А что мне в связи со всем этим делать? Срочно уносить отсюда ноги, пока не стало слишком поздно, или же рискнуть и попробовать пробиться к Искину этой базы и перехватить обратно над ним контроль. Теоретически может получиться, но только теоретически. А вот как на практике этого не узнаю. Пока не попробую. Вот же ж дерьмо. Не могу я уйти отсюда, не попробовав. Неужели я уже, как и Арти, стал считать слияние своим? Похоже на то. Да и если я сбегу, то покоя мне точно не будет. С ресурсами слияния нулевой меня достанет везде. И с ним мне никто не сможет помочь. Ни Цербер, ни Освобождение. При необходимости слияния просто раскатает их в тонкий блин. Только зря люди погибнут, слишком уж неравны силы. Мысленно вздохнув, словно перед прыжком в воду, начинаю спускаться к воротам, ведущим на базу. Выбор сделан, господа. Других вариантов больше нет. Тихо шепчу себе под нос. И какая же сейчас хрень лезет в голову? Как же мне все это напоминает базу в Финляндии? Дойдя до открытых ворот, останавливаюсь и смотрю за них. Ну да, и так же темно. Интересно, из нее уже все магическим образом исчезло. дроида, оборудование, и что там еще можно спереть? Хотя сомневаюсь, слишком мало времени прошло. Скорее всего, там, в темноте, меня поджидают. И стоит углубиться в нее, как начнется полное веселье. Впрочем, я же решил не убегать. Ну и вот. Возможно, я даже не выберусь отсюда, зато отожгу напоследок. Вот в чем уверен, так в том, что просто так не сдамся. Усмехнувшись, сделаю шаг за ворота и бодро идут дальше. Все равно, скорее всего, обо мне уже знают. Тут, по идее, такая куча датчиков, что как бы я ни скрывался, то все равно засекли бы. Но маскировку не отключаю. Пусть будет. Привычнее уже с ней. Метр. Второй, десятый, шагаю по погруженному в темноту коридору, и почему-то ничего не происходит. Ни одна турель до сих пор не активировалась и не начала по мне стрелять, и ни один дроид не выскочил откуда-нибудь и не атаковал меня. Переключаюсь на электромагнитное зрение. Сразу надо было сделать так, но я был прав». Здесь только свет отключен, а вот все остальное прекрасно работает. Хорошо видно, как запитаны турели в своих гнездах, да и других источников излучения хватает. И вот вопрос. Почему нулевой тянет? Хочет, чтобы я подальше зашел? «Сука!» — внезапно раздался у меня в голове крайне раздраженный и злой вопль Арти, когда я прошел уже коридор, идущий от входных ворот, и перешел в следующее помещение. И, честно говоря, будь я живым человеком, то после этого возгласа Арти вполне мог бы перейти в разряд неживых. Но это просто пиздец, нельзя же так пугать. Иду я себе в полной темноте... Точнее, для меня не в полной, благодаря ночному зрению, но тем не менее, готовлюсь к нападению в любой момент и с любого направления, а тут вдруг такой вопль, да я аж подпрыгнул от неожиданности. Арти, не уверен назову ее, просто не знаю, стоит ли, как-то я не припоминаю, чтобы она материлась, да еще и так зло. Да, это я раздалось в ответ все тем же злым голосом. Что произошло? «Ты куда пропала?» Это хитрая сволочь, которая нулевой, зацепила меня своей атакой и на время практически вырубила». «А можно больше подробностей?» «Что с базами?» «Мы потеряли базы», — сообщила Арти и, сделав недолгую паузу, продолжила говорить дальше. «Но все уже нормально. Мы вернули над ними контроль. Слияние оперативно сработало. Но, должна признать, это было сильно. Не будь мы готовы к разным неожиданностям и не предприми ряд мер, то у нулевого все получилось бы и в этот раз. Зато теперь мы знаем, что он сделал с базой в Финляндии. Облегченно выдыхаю. Ну и засранка же она. Так нагнетать обстановку. Не могла сразу все сказать. Я за то время, пока она молчала, успел уже кучу всего передумать. Про ту базу немного позже. Что тут? А тут все, можешь идти обратно на выход. Как уже сказала, мы вернули обратно контроль над базами. Подтверждая слова Арти, начало зажигаться освещение. Что ж, очень надеюсь, что это моя Арти, а не какая-то хитрая уловка. Потому что если у нулевого получилось взломать Арти, то это полный трындец. И даже если у него сходу не выйдет взять меня под контроль, то с враждебно настроенной арти я не протяну долго. Раздвоение личности у дроида, и каждая воюет за контроль над телом, весело будет, обхохочешься просто. Интересно, а психушки для дроидов есть? «Так что провернул нулевой, и почему тебя зацепило?» — спрашиваю, идя к выходу из базы. «Так». Это две разные вещи. Вначале про базы. Нулевой использовал интересный ход, и теперь понятно, почему защита с трудом реагировала на него. Он не атаковал в прямом смысле, нет. Вместо этого он посылал определенные технические сигналы, можно даже сказать базовые сигналы, и на первый взгляд они абсолютно безобидны. Но во все были внесены небольшие изменения, которые постепенно вносили изменения уже в системы Баз. В какой-то момент эти изменения становились критическими, и тогда следовала финальная атака. Искин не замечал до какого-то момента эти изменения и не реагировал на получаемые сигналы, принимая их за правильные и не видя в них угрозу. А когда же понимал, что все плохо, было уже слишком поздно, и он не успевал ничего сделать. В худшем случае скин поражался одновременно со всеми системами базы. В лучшем он оказывался отрезан от всех систем и какое-то время еще пытался бороться, но без особого успеха. Итог же был одинаковым. С дроидами же все проходило похоже, но еще проще. Так, кажется, понял. Но если все так, то как тогда вы вернули сейчас базу обратно? Резервное дублирование и резервные копии. У нас было время подготовиться, и мы успели сделать физически завязанную на Искина резервную систему на всех базах. Только Искин мог активировать ее, а активировав ее, он отрубал все системы и принудительно записывал в них новую прошивку. Ну и в этот раз эскины внимательно следили вообще за всем и во многих случаях успели заметить вносимые изменения до того, как они стали критическими. А почему у нулевого получилось вообще это провернуть? Он же долгое время управлял слиянием и дроидами, а вот эти самые технические сигналы, которые он использовал, не менялись вообще с древних времен. И должна честно признаться, в произошедшем есть и моя вина. Я не подумала, что эти сигналы можно использовать вот так». «Хорошо, понял. Но почему тебя вырубило?» Тот дроид все же оказался с сюрпризом. Нулевой хорошо подготовился и, похоже, подозревал, что мы с тобой можем вмешаться. Или кто-то другой, кто захочет индивидуально взломать одного из его дроидов. Когда я взломала дроида и начала копаться в его памяти, сработали спрятанные там закладки, которые я не заметила и пропустила, и по мне не слабо так вдарила. И там было много всего, и обычные вирусы, начиная от самых простых и до очень сложных и замудренных, и что-то наподобие того, с помощью чего нулевой захватывал базы. «Но ты справилась с этим?» «Справилась». Пусть это было и не очень просто. А почему меня не зацепила эта атака? Или зацепила, но я ничего не заметил? Я приняла на себя основной удар, как так кто взломала дроида. И из-за этого еще не сработала защита твоего тела, канал связи уже был установлен на тот момент. Но несмотря на то, что мы с тобой находимся в одном теле, все больше нашей системы обособляются». Твоё ядро упорно создает что-то своё. Тебя, кстати, этот удар тоже задел, но не сильно, и твоя защита справилась легко со всем этим. Поэтому ты, скорее всего, ничего и не заметил. Понятно. И у меня есть одна очень хорошая новость. Какая? Я знаю, откуда координировалась атака на наши базы. Отлично. А что с теми дроидами? «С ними разберутся наши дроиды. Теперь, когда мы знаем, как нулевой взламывал их, больше у него так и не получится. Если он и взломает их, то уже как-то иначе. А нам пора выдвигаться. Путь предстоит не близкий, и в этот раз мы пойдем не одни, а с компанией. Они слишком рискованно. Пришельцы там, все дела. Плевать». «О, только и говорю в ответ». Похоже, нулевой сильно разозлил Арти, и что-то мне не хочется с ней спорить сейчас.